Не хочет разговаривать, ну и не нужно. Она поздоровалась со мной, вот как сердитый мопс подает лапу. На, отвяжись. — Так как же князь Иримов? Мимо палатки, таща за собой ведерко с озабоченным деловым видом, плелся, переваливаясь, трехлетний мальчик. — Сейчас иди сюда! — кричала Бонна в очках. — Что? что ей от него нужно, зачем она кричит. Хочу ли я иметь такого карапуза? Это должно быть забавно. «Шоколад, глазированные фрукты!» — пел проходивший разносчик. Муся откинулась на спинку кресла, взглянула на море, устала, закрыла глаза, затем снова открыла. «Совсем оно не такое, как пишут теперь художники». У них море выдуманное. У палатки справа, лежа на животах, с необыкновенно деловым видом, загорали две дамы средних лет. Слева старый актер, которого знала в лицо Муся, рассказывал свою биографию. По его тону ясно чувствовалось, что рассказ будет длинный. Море гипнотизировало Мусь, дурманило ветром, рябью, мерным шумом, запахом соли. Это выдумали что море красиво. Оно слишком велико, чтобы быть красивым. Но такт его действует как музыка. А когда я кончил, он бросился мне на шею и воскликнул. — Мой мальчик, ты будешь великим артистом! Это я тебе говорю! Я! — с растроганной улыбкой рассказывал актер. — Все-таки в ее годы немного смешно носить розовые платья, — говорила дама. Ведь ей лет под сорок. Ну, что вы! Ей по меньшей мере сорок четыре. Правда? Вот я не подумала бы. Я, наверное, знаю. Она училась в пансионе с моей старшей кузиной и была двумя классами выше ее. В море атлетически сложенный человек, подойдя к краю высокого похожего на эшафот сооружения, раскачивался, готовясь к прыжку в воду. Как хорошо сложен. Показать его, Жульетта. Здесь как будто все устроено для того, чтобы доводить нас до белого коленя. Только мы в этом друг другу не сознаемся. Браво, молодец! Да, море дурманит. Шоколад, глазированные фрукты, — орал разносчик. Так мы тогда с папой. Все строрецки в день его рождения ели глазированные фрукты с присохшим песком. Потом был званый ужин. Банкет, не банкет, но с речами. Засиделись до того часа, когда оратором начинает вспоминаться одна старая легенда. Кажется, в тот вечер старая легенда вспомнилась Фомину. И, право, было весело. Березин затянул, как цветок душистый. Мне показалось смешно и глупо. Выпьем мы за Сёму, Сёму дорогого. За глаза папу все называли Сёмой. Это его сердило. А теперь та урна в Люцернии. За эшафотом вдали медленно шел пароход. Струя дыма как будто переходила в облако. Отгороженный облаком голубой свод замыкал над Мусей огромную коробку. Ах, как хорошо! Только бы не уходить из этой коробки подольше. М да, семён Кременецкий, вечная скорбь. — Как можно после этого ссориться? — Жюльет, за что вы на меня сердитесь? — Нисколько не сержусь. Нет, я вижу. Вы ошибаетесь. — Жюльетт. Я хочу вам сказать одну вещь, которую я еще никому не говорила. — Я, кажется, жду ребенка. Жюльетт изменилась в лице. — Я вас поздравляю, — не сразу выговорила она. Обе не знали, что сказать друг другу. Вы вам сказал доктор да пожалуйста никому не говорить я никому не скажу жульет чувствовала